Как пить чай правильно? Во-первых, порядочные люди пьют только листовой чай. Порядочные кокни так не думают. Пьют из пакетиков и очень счастливы. И вообще, в современной Британии многие предпочитают пакетики. Это быстрее и удобнее. При сервировке надо обязательно использовать ситечко. Некрасиво, когда чайки плавают, сами понимаете. Заваривать листовой чай следует 5-6 минут предварительно обдав чайник кипятком. Подавать с молоком и сахаром, иногда и с лимоном. Считается, что традиция пить чай с молоком появилась в XVIII-XIX веках, когда богатые британцы боялись, что из-за горячей температуры воды лопнет их драгоценный тончайший фарфор. Поэтому сначала в чашку наливали холодное молоко, а потом уже чай. Позже господин спот, Изобрел такой высококачественный фарфор, который не трескался от кипятка, и тогда, видимо, стало модно наливать молоко после чая, чтобы показать, что у тебя есть деньги купить качественную посуду. Сейчас по этикету принято добавлять молоко после чая. Привычка пить чай с молоком настолько сильна, что если вы попросите в гостях или в каких-нибудь нетуристических местах чай, почти точно вам его нальют уже с молоком. А в кафе и ресторанах почти всегда при заказе чая вам принесут молоко в молочнике. Мол, пейте чай как следует. Пожалуйста.